Все, теперь никак не вывалится, пока указательным пальцем не прижмешь плоский рычажок. С другой стороны, а зачем он мне? Сорок пятого у нас запас еще большой, а так я потрачу, как я понимаю, ресурс куда более ценный — патрон автоматный. — Триста восьмой калибр матчевый есть? — спросил я, с сожалением отложив Браунинг обратно. — Есть, — ответил продавец. — Немного, но пару сотен наберу. Могу просто поменять на пять пятьдесят шесть. — И курс?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 Антверпен. Мы были возле информцентра еще до его открытия, минут за 15. Дрика собиралась сюда вообще за два часа прийти. Я ее еле удержал, убедив в том, что стояние у закрытых дверей нам точно ничем не поможет. Но сейчас уже удерживать не мог, и мы стояли вдвоем, опираясь на загородку, и наблюдая за тем, как рыжий усатый буфетчик открывает свой киоск и выгружает туда ящики с напитками, которые привез на чем-то вроде садового мотоблока.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 Много людей живет в меньших коммунах, откуда никто в информцентр не дает никакой информации. У нас на въезде прямо доска с объявлениями висит. Там тысячи людей друг друга ищут. Еще много где так. Вы же в Каге? Поморщив лоб, спросила Дрика. Я правильно запомнила? Правильно, радостно подтвердил тот и протянул руку, представившись кем-то вроде Димитра. Понятно, все же Балканы.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 Да, давай.